— Очень хорошо, — торжественно произнес Герт, — очень хорошо. Они наполнили водой бутылки и продолжили путь. Герт ничего не замечал вокруг, а Карл не сказал ему о темных тучах над кромкой гор. Что бы там ни затевалось, ничего не остается, как идти дальше. Облака скоро закрыли не только горизонт, но и край неба над горами, а потом и половину небосклона. Теперь и Герт их заметил. Скоро будет дождь. Карл кивнул. Он следил, как туча увеличивается в размерах. Это была непростая туча. Она была как живая, как рой москитов, как пчелиный рой, как птичья стая. Внутри тучи происходило круговое движение. Что-то там переворачивалось, что-то извергалось наружу, а потом снова втягивалось внутрь, и туча продолжала расти. Кроме того, раздавался странный шум, словно пронзительный свист. Карл ничего подобного не слышал, и не хотел бы никогда услышать. Шум этот напоминал ему шипение, исходящее от линии электропередач, и в этот момент он заметил сполохи молний. Необычные молнии, какие он видел раньше, не короткие сполохи и вспышки света, а ослепительное переплетение молний, словно переплетение артерий на руке жуткого, грозного, бичующего древнего бога. Разразилась настоящая электрическая буря, Карл услышал, как в воздухе раздается треск, и почувствовал, как волосы на голове у него стали дыбом, а потом до него донес ужасный вопль, режущий слух, словно лезвие ножа, разверзающийся, словно открытая рана, и увидел Герда, которого на секунду охватило пламя, а потом он упал, покатился по земле и затих у него в ногах, весь почерневший. Его черное искаженное гримасой лицо мелькнуло лишь на секунду, а потом все почернело вокруг, обрушился ветер, песчаная буря хлестнула по лицу, и Карл упал на колени. «Вот он, страшный суд!» — подумал он. «Если я переживу это, то переживу и все остальное». Он почувствовал, как его все сильнее засыпает песком. «Мне нельзя здесь оставаться. Не хочу, чтобы меня здесь засыпало. Не хочу, чтобы меня здесь похоронило». Он поднялся на ноги и двинулся вперед, шаг за шагом, Он шел без цели, из последних сил. Он передвигал ноги только усилием воли. Черт бы все побрал, этот песок, эту пустыню, эту смерть. Но он им просто так не сдастся. Трижды он валился с ног и чувствовал, как песок вырастает вокруг него и грозит погрести его под собой. И трижды он снова вставал и продолжал путь. А потом он шел не сам, а что-то толкало его вперед, несло и бросало по сторонам, Туча больше не старалась засыпать и похоронить его. Она то вдыхала его в себя, то выдыхала, поднимала в воздух и несла прочь, сдувала его с земли, словно хотела позабавиться и поиграть с ним. Он ничего не мог сделать, ничего. Он только отмечал про себя, что еще жив. Вдруг он ощутил, что в состоянии открыть глаза. Песчаная буря прекратилась. Небо снова сияло голубизной, сияло высокомерием, словно не хотело, чтобы кто-то заметил, как его унизили, укутав в тучу столь грубым образом. Карл порадовался солнцу, которое он так часто проклинал, бредя по пустыне, приветствовал его как друга после мрачной бури. Он увидел, что буря вынесла его к подножию гор. На одном из серых склонов он заметил круглую скальную вершину, на которой стояла маленькая хижина, и понял, что буря направила его к цели. Когда он почти добрался до хижины, дверь в ней отворилась, на порог вышла женщина и направилась в его сторону. «Она идет, словно королева», — подумал Карл, и его охватил страх. У него не осталось ни сил, ни воли, он совсем ослабел. Он был в лохмотьях, весь покрыт коркой грязи, от него несло вонью. Сейчас она позовет своих мужчин, и они прогонят его, словно бродячего шелудивого пса, Он видел, как она красива, видел ее волнистые волосы, сильные плечи, полную грудь, округлые бедра и длинные ноги. Когда она подошла ближе, он увидел в ее глазах немой и дружелюбный вопрос, увидел, как она улыбается. Он попытался что-то ответить, но смог выдавить из себя только какой-то хрип, и в этот же самый момент он споткнулся о камень и упал на бок. Последнее, что мелькнуло в его сознании, была мысль... что он хотел пасть ей в ноги. Очнувшись, он обнаружил, что лежит на постели. Он чувствовал прикосновение льняных простыней, и впервые за многие годы это было ощущение, ну, словно от чистой воды или от свежего хлеба, он услышал пение, открыл глаза и увидел... «Тебя не удерживаю. Я дам тебе длинные пальто и большую отцовскую сумку, дам в дорогу припасов». чтобы тебе хватило на переход через горы и долину, по которой проходит граница. Карл не знал, стоит ли ей верить. Я ничего не говори. Калинка обвела руками его шею и прижалась головой к груди. Если тебя так мучают воспоминания о родине, воспоминания о другой, будет ли тебе с ней хорошо? Будет ли она петь тебе песни на сон грядущий? Знает ли она, какие травы нужно собрать, если вновь заболит старая рана — Прижмет ли она твою голову к своей груди, если тебе приснится рудник, и ты в страхе проснешься? Как бы я хотела, чтобы ты остался еще на девять месяцев, а потом еще и еще навсегда. Калинка выпустила его из объятия и ушла в хижину. Он устремил свой взор в ту сторону, куда ему предстояло идти, в сторону пустыни, отрогав горы вершин, И во взгляде его не было ничего от той печали, которая одолевала его, когда он частенько стоял здесь и смотрел вдаль. Он грустил, что приходится расставаться, но радость от мысли, что он отправляется в путь, была сильнее. Некоторое время спустя она позвала его. Она приготовила шинель и сложила дорожную сумку. Она подала ему еду, такую же, как и в прошлые вечера. Она обнимала его ночью, точно так же, как во все прошлые ночи. Когда он утром встал и отправился в путь, она притворилась спящей. А потом она стояла у порога хижины и смотрела ему вслед, смотрела, как он поднимается в горы все выше и выше. Девять месяцев он встретил калинку на 93-й странице, а покинул ее на 95-й. То есть девять месяцев он не занимался ничем другим, кроме как ел, печально вглядывался вдаль и любил женщину. Девять месяцев, в течение которых он не мог отправиться дальше? Нет, девять месяцев, в течение которых он не хотел отправляться дальше, несмотря на тоску по дому и жене. Я удивился, что мои высокоморальные дедушка и бабушка позволили герою так себя вести. Или они наказали его за такое поведение, повернув сюжет так, что по возвращении домой он узнал, его жена живет с другим? Если роман заканчивался наказанием Карла, Жена его не могла встретить мужа, считавшегося погибшим, радостным криком после первых мгновений испуга, не могла заключить его в объятия, и другому мужчине, разоблаченному лжецу и обманщику, не пришлось убираться прочь, и Карл, если бы он осмелился бросить вызов сопернику, потерпел бы жалкое поражение.